Глава четвертая. Прогадал я немного. Стоило догадаться. О том, чтобы поспешить на полигон и потренироваться с новым оружием, можно было забыть. Стоило мне только войти в комнату, как тут же был втянут в активное обсуждение. Что уж говорить, если тут сейчас даже Флейм и Армун присутствовали. Слишком уж горячей выдалась новость. «Нет!» «Вы понимаете, что это значит?» — Распалялся тем временем Альберт. «Если бессмертная отправилась в академию, то это может означать, что она ищет себе ученика». Алло, успокойся. Просто поверь мне, она здесь не за этим. Если бы она хотела, то выбрала бы я ученика из клана», — замялась она, мельком взглянув на меня. «Ну или действовала бы по-другому. Ну уж точно бы не отправилась искать его в сборище клановых детишек». Но шанс ведь есть?» — Да, вряд ли она передаст свои знания кому-то вне клана, но даже просто учиться у нее – это уже невероятно. — Касс, скажи, как ты думаешь? Тебе ведь удалось пообщаться с одним бессмертным. О чем они думают? Я, скорее, считаю, что ей было скучно. — Вот и все. Бессмертные существа на многие пойдут, чтобы развеять скуку. Разве не так? Не моргнув глазом, собрал я. — Не могу не согласиться с этим вариантом развития событий, — осторожно кивнул Сник. «Мой учитель тоже страдал подобным. Так что совсем не удивлюсь, если все это сделано только из-за скуки или из-за другой, абсурдной для нас причины. Все же бессмертные, они даже мыслят иными категориями. Когда тебе некуда спешить, то приоритеты смещаются». Но это как-то обидно даже», — нахохлился Альберт. «Я-то думал... Эх, и вправду, на что я надеялся?» Живой Бессмертный ни за что не будет искать ученика со стороны, пока есть в живых хоть один член его клана. В моей голове вновь всплыл вопрос, почему же Шия решила обучать меня, хоть я и не являлся членом ее клана, но так же быстро он был забыт. Все равно ответ я самостоятельно не узнаю, а она ни за что не расскажет, пока сама не захочет. И все же, даже просто слушать лекции Бессмертной — это уже невероятная удача. «Даже сегодня, казалось бы, она раскрыла не такие большие тайны, но все же это может оказаться очень полезным. Это ведь только ее первый урок. Что же будет дальше?» — дополнил Руди, прислонившись к стене. «Агни, а ты что думаешь? Все же ты должна понимать ее лучше всех?» — спросил Ал, повернувшись к девушке. «Я видел ее всего несколько раз в жизни, так что даже не догадываюсь, о чем она думает». «Но вариант со скукой вполне вероятен», — задумалась она. «Только между нами. Но глава, она довольно непосредственная особа. Старейшины клана никак не могут повлиять на нее. Она делает только то, что сама хочет. И если ей вдруг захотелось отправиться в Академию, никто точно не скажет, о чем она думала в тот момент». «Ладно, чего тут гадать? Просто радоваться надо», — махнул рукой Рудиус, прекращая спор. Нам повезло, вот и все. Ты не представляешь, насколько? ухмыльнулась Флейм. Только представлю, какие сейчас лица у некоторых моих молодых соклановцев, что решили не отправляться в Академию и найти иной путь, стать сильнее. О-о-о! Словно бальзам на душу. Они сейчас пойди, все ногти сгрызут от обиды, что упустили такой шанс. И не удивлюсь, если уже сегодня начнутся первые попытки поступить в Академию посреди учебного года. Вход пойдет все. я бы на их месте поступил точно так же согласно кивнул руди кстати есть еще одна положительная новость от прибытия госпожи хитро прищурившись девушка посмотрела прямо на меня какая Прокасы, теперь все забудут ну подумаешь получил наследие бессмертного тут рядом целая живая так что и у других появился шанс пусть призрачный но шанс да и сейчас рисковать жизнью не нужно в общем Всем будет поливать на тебя. Они заняты будут иным делом». «А ты права», — задумчиво потёр себе подбородок. «За сегодня вправду не было ни единой попытки пообщаться. Все были слишком ошарашены, свалившись на их голову новостью. А когда осознают все, то и вправду будут заняты совсем иным. Да, это же просто отлично». Я не знал, продумала ли это заранее учитель, но уже был ей благодарен за то, что тульчёт от меня внимание. Ей не привыкать. Ну а я, пожалуй, надо будет заняться выпечкой. Чтобы отплатить за ее подарки, придется сильно постараться. Как же везет ей, что тело бессмертного неизменно, а значит, и не набирает вес. Боюсь, иначе она бы давно превратилась в одного большого колобка. Она вообще ест что-то, кроме моей выпечки? Уж больно быстро она улетает. Пожалуй, надо будет приготовить ей обычной еды. Эх, как только она живет без меня! «За ней же пригляд нужен. Надеюсь, хоть госпожа Мона ее иногда подпинывает, выводя из вечно сонного состояния. И тоже надо будет отправить вкусные подарки в благодарность». «Народ, я тут подумал. Есть предложение. Раз уж все так заняты этой новостью, то почему бы сейчас не наведаться в сокровищницу, пока она более-менее свободна?» — предложил дельную идею Стик. Мы собирались сделать это еще в первый день, но, увидев огромную очередь, решили повременить. Ну еще бы. Народ немного разбогател и поспешил потратить накопленное. Ведь кроме добытых во время испытания ядер магических тварей, был еще один небольшой бонус от Академии. Все, кто участвовал в испытаниях гробницы, получили баллы. Вылетевшие почти сразу — совсем немного. Те же, кто прошли дальше — больше. Разумеется, я, как победитель, получил больше всего. Так что стоит немного потрудиться. Может, там найдется что-то интересное. Народ, не сговариваясь, согласно закивал и тут же отправился к сокровищнице. И, что самое удивительное, даже на дорожках было пусто. Видимо, все были слишком заняты обсуждением сегодняшнего события, чтобы куда-то идти. Ну, нам же лучше. О, ну, наконец-то! первый посетители за день. То совсем никого, то целые толпы. — Никакого порядка, — проворчал уже знакомый нам архимаг. — Да еще и... и кто ко мне пожаловал? — Ну, проходите, проходите. — Пришли потратить свои баллы? — Да, конечно. — А если не хватит сдать некоторые трофеи? — лишь кивнул я, подходя ближе. Внутренние помещения ничуть не поменялись с моего последнего посещения. Впрочем, даже сам старик ничуть не изменился, будто время остановилось в этом месте. — Хорошо, хорошо, — довольно покивал хранитель. «Вы все тут со второго курса, так что теперь вам открыто чуть больше этажей. Но ко мне явился еще и победитель испытания. Я знал, что ты далеко пойдешь, парень. Ну, тогда сделаю исключение. Открою для вас больше этажей. С вашими рангами, думаю, можно». «Благодарю», — поклонился я. И вновь по мановению его руки открылся доступ к лестнице, уходящей далеко вниз. Вот только в этот раз мы решили спуститься на максимально доступный для нас уровень. Интересно же, что тут говорить? И не прогадали. Стоит просто сказать, что здесь уже лежали совсем не ядра неофитов. Нет, мастерские. И даже несколько магистрского ранга. Да, их было не очень много, но они были. И это только самые банальные расходники. Была еще и куча артефактов, правда, в основном редкого ранга, но была и парочка уникального. Но вот цены на них... Что уж тут говорить. Даже со всеми имеющимися на данный момент баллами я не потяну даже один такой артефакт. Разве что сдам все свои добытые ядра монстров. Хм, надо подумать. Впрочем, пока эти артефакты не особо впечатляли, чтобы так сильно за ними охотиться. Например, вот синий браслет. Он мог создать защиту в виде стены воды примерно на уровне магистра. С одной стороны... Очень даже неплохо. С другой же... Но зачем оно мне? Нет, на крайний случай, если закончится своя магия, то может пригодиться. Вот только стоит ли он того, чтобы потратить сейчас все свои накопления? Не уверен. Куда больше меня сейчас интересовали книги. Тем более, что аренда их стоила куда разумнее, чем покупка. А мне только это и было нужно. Осталось только решить, что именно арендовать. Но все нам не хватит, даже если объединим все свои запасы. И, разумеется, ни одной из данных книг нельзя было найти в той же библиотеке или где-то в свободном доступе. Такие знания просто так не распространяются. Кстати, чуть не забыл. Надо бы потом наведаться в настоящую библиотеку. В этом году я этого еще не делал. А ведь мне должны были открыться дополнительные залы. Да, надо все это скормить моему гримуару. После долгих блужданий среди этих сокровищ я все же нашел кое-что интересное. Первое. Книга. Вернее, не так. Скорее, методичка «Магия молний. Продвинутый уровень». Разумеется, я просто не мог пройти мимо подобного названия. И я тут же арендовал ее, полностью пролистав. «Магия молний. Продвинутый уровень. Добавлена в вашу библиотеку». Не сказать, чтобы она оказалась невероятно полезной и продвинула мои силы на новый уровень, Но кое-что интересное из этих записей я подчерпнул. Думаю, если применить полученные знания, то можно попытаться немного усилить скорость и мощь своих заклинаний. Полезно, да. Но было еще кое-что заинтересовавшее меня. Еще одна книга, которую я незамедлительно поспешил изучить. Теория практичных румных ловушек, добавлена в вашу библиотеку. Казалось бы: Ну, что тут такого? Руны ведь далеко не быстрая магия, которую сложно применять в бою. Они вообще применяются при создании амулетов и артефактов. Но тут оно того стоило. В основном тут рассказывалось, как создать ловушку на ходу, с помощью своей магии сформировать этакую мину на любой поверхности. Да, это были недолговечные и одноразовые ловушки, но мне именно это и было нужно. Хех. Пара минут форы... и вот уже я смогу подготовить идеальное поле для сражения, где враг и шагу не сможет спокойно ступить. Правда, про ловушек тут ничего не было написано. Это проблемно. Все же почуять магию вполне возможно, но это в обычной ситуации. А когда во время битвы все вокруг просто залито морем маны, то очень легко не заметить небольшое дополнение на своем пути. И пусть вряд ли это убьет кого-то моего уровня, Но отвлечь и помешать вполне сможет. В общем, однозначно оно того стоит. Увы, больше ничего полезного так и не нашлось. Вернее, полезно это было. Вот только с моими зверями из молний никакие заклинания просто не могли сравниться. Так зачем же изучать то, что хуже? Вот то-то же. Изучил еще пару книжек, но они были не особо ценными. Так что остатки баллов решил потратить на все те же ядра. Хватило всего на две штучки. естественно твари со стихией молнии магистерские сомневаюсь что в ближайшее время я где то еще найду подобное останавливаться в своем развитии я не собираюсь пусть и получил только недавно сильный буст а эти ядра помогут мне стать еще сильнее ну что нашли что нибудь интересное спросил я когда мы все закончили поиски и собрались у основания лестницы вполне довольно ухмыльнулся сик и засветил книжечку с весьма интересным названием «Ледяные големы». Мне даже внезапно захотелось ее прочитать. Ничего подобного, но со своей стихией я не видел. Но если получится создать себе помощников для битвы таким образом, это может оказаться полезным. Надо будет попросить поделиться, отплатив чем-нибудь взамен. Может, получится как-то переработать под себя стихию, хотя я в этом и не особо уверен. Слишком мало еще у меня знаний для подобного. Я предпочитаю родовые заклинания, они эффективнее собранных здесь. Но стать сильнее тоже полезно. Агни подкинул ладони несколько светящихся ярко алым светом ядер. А то! сверкнул Ал уже знакомым мне синим браслетом. Пришлось дать все свои накопленные ядра, да еще и уруди занять. Но оно того стоило. Я ничего особо интересного не нашел. «Ну, Алла, было нужное мне ядро ранга мастера, так что обменялись», — Кивнул Рудиус, показывая приобретение. «На самом деле, кроме стихии ядра, важно и происхождение монстра. Если он близок по своей сути к вашему предку, то ядро усваивается куда эффективнее». «Как-то это не очень звучит», — передёрнулся я. «Получается, что самым эффективным будет ядро вашего предка, если он еще остался жив». Вы, ты прав». я даже скажу, что в истории бывали случаи, когда какой-то маг становился сильнее своего прародителя и убивал его ради силы. Но скажу сразу. Подобные маги — персоны нонгранта для всего мира. Если ты настолько обезумел, что готов убить своего предка ради силы, то общаться с тобой никто не будет, а род, что допустил такое, долго не живет. Да, пусть они монстры, но это родная кровь. Предатели крови никому не нравятся. Да, есть исключения. но они лишь подтверждают правила». «Исключение?» — уточнил я. «Были случаи, когда чей-то предок просто обезумел, теряя свой человеческий разум, и начинал нападать на обычных людей, неся смерть и разрушения. В таком случае, если становится об этом известно, то первым делом потомкам предлагается упокоить своего обезумевшего предка. Если же они слишком слабы, в дело вступают другие маги», — пояснил Руги. «Вообще...» Нападения обезумевших тварей на города не так редки. Но вот когда это делает тот, кто некогда обрел разум, такие случаи крайне редки, но случаются, и никто точно не может сказать причин произошедшего. И да, в таких случаях поглотить ядро своего предка вполне нормально. Ну или сохранить его как религию до тех пор, пока в семье не родится настоящий гений. Каждый поступает по-своему. С такими мрачными мыслями Обдумывая услышанное, мы поднимались наверх. Увидев наши хмурые лица, старик даже удивился. «Что? Неужели не нашли ничего стоящего для себя?» Тут же подскочил он. «Да не может быть! У меня тут есть вещи и знания на любой вкус, тем более уровень, на котором вы побывали, еще не успели выгрести. Там должно быть полно интересных вещей». «Нет, все в порядке», — взял я себя в руки. Просто тема для разговора внезапно вышла мрачноватая. А так мы получили весьма полезные вещи. — А, ну не пугайте меня так! — резко опустился на свое кресло архимаг. — Я уже было испугался. Не надо так со стариком, а то еще сердечко внезапно остановится. Хотя должен признать, что действительно стоящих артефактов и заклинаний у меня тут нет. Увы, такие штуки каждый предпочитает держать в семье, а не отдавать в общий доступ. Разве что иногда получается Академии скрыть какую-нибудь древнюю защиту на жилище давно уничтоженного рода. Но такие находки крайне редки. Так что да, чем ниже в сокровищницу вы спускаетесь, тем меньше вещей там становится. Самыми ценными никто не спешит делиться, если только не хочет обменять на что-то более ценное лично для него». «А есть еще более глубокие этажи?» — заинтересовался я. — Разумеется, — лишь ухмыльнулся он, обведя меня взглядом. — Но даже с твоим рангом там делать нечего. Да и не потянешь ты пока. Даже я в шоке от тех цен. Но шанс все же есть спуститься туда. Посмотрим на ваши дальнейшие достижения на Ниве обучения. — Будет интересно посмотреть, — поклонился я ему. — Что там может ждать? — Ядро ранга Архимага? — Возможно. — Легендарные артефакты? — Вот в этом точно сомневаюсь. Такие никто бы точно никогда не отдал. Разве что кто-то уровня шии. Вот только зачем им это? Да, маловероятно. Значит, скорее всего, знания. Это тоже очень интересно и не менее полезно. Надеюсь, когда-нибудь я утолю свое любопытство. На этом моменте мы распрощались с местным хранителем сокровищницы, отправившись по своим комнатам или тренировочным площадкам. Все спешили испытать на практике полученные знания, или же поглотить полученные ядра. Я не стал исключением, направившись на одну из своих излюбленных тренировочных площадок».